Могучая рука сочетала воедино старину и модерн. Город выставлял на показ своего богатство и власть над целым миром. Но выставлял на показ не с хвастливостью неряшливого вольнодумного Нероновского Рима, а холодно и угрожающее. Рим это значило. Порядок и власть но порядок только ради порядка, власть только ради власти, власть неодухотворенная, бессмысленная власть. Иосиф в точности помнил те мысли и чувства, с которыми он глядел впервые на этот город Рим. Он хотел его завоевать, одолеть его хитростью. И в каком-то отношении ему это удалось. Правда, потом обнаружилось, что победа его с самого начала была скрытым поражением. Теперь позиции стали яснее. Этот домициановский Рим был жестче, обнаженнее Рима Веспасиана и Тита. В нем не осталось ничего от жизнерадостных повадок того Рима, который некогда завоевал молодой Иосиф. Теперь его труднее завоевать. Тому, кто пожелает одолеть его, потребуется больше сил, но зато теперь он так откровенно выставляет на показ свою мощь, что труднее и обмануться в размерах стоящей перед тобою задачи». И вдруг Иосиф понял, что, как прежде, как в дни молодости, он полон безмерного честолюбия, жгучего желания покорить этот город, Быть может, поэтому он так упорно противился мысли оставить Рим. Кто знает, быть может, эта щекочущая охота к борьбе удерживала его в Риме. Ибо только здесь можно довести борьбу до конца. То была борьба с владыкой города Рима, с Домицианом. Нет, он еще далеко не исчерпан, их спор. И если император так долго безмолвствует, то вовсе не потому, что он забыл об Иосифе. Он просто отодвинул срок великого состязания. Но теперь оно близилось, надвигалось. И если не император, то он, Иосиф, сам назначит день. Он чувствовал, что выбрал время удачно. Он завершил свой труд. Всеобщая история написана. И это его камень в проще, камень, которым маленький Иосиф свалит гиганта Домициана. И он чувствует в себе новые силы, они приливают к нему от сына, он обретает новую юность в юности своего Матафия. Он так погружен в свои думы, что уже ничего не слышит и не видит вокруг. В смех и веселая болтовня, доносящаяся из небольшого мраморного строения, Возвращают его к действительности. И вот он, уже больше не распаленный честолюбием воин, но обыкновенный прохожий, закончив многолетний труд, радуясь, что сброшено с плеч тяжелое бремя, он бредет по городу, который любит и который, несмотря ни на что, стал его родиной. Он тоже усмехается, прислушиваясь к смеху и веселому Говору вырывающимся из-за стен небольшого мраморного строения. В Риме 400 таких общественных уборных. Каждое сиденье снабжено великолепной спинкой и подлокотниками из дерева или мрамора. И римляне сидят друг подле друга и непринужденно болтают, облегчаясь. В комфорте они знают толк, ничего не скажешь. Устроились весьма удобно. Иосиф слушает благодушную болтовню испражняющихся в этом красивом белом строении, и насмешливая горькая улыбка у него на губах обозначается резче. «Комфорт у них есть, изобилие тоже, власть тоже, все внешнее есть у них, все, что не затрачивает сути вещей». «Да, Рим — это порядок и бездушная власть, Иудея — это Бог».